— Отец! — Отец! — Валька задохнулся от хохота. — А что же ты тогда носишь материнскую фамилию, если у тебя есть отец, а? Попался! И торжествующим голосом крикнул Рыжему в лицо. «Трепло — Трепло! Рыжий ничего не ответил, встал и, опустив низко голову, понуро отошел в сторону. — Заткнись! — наклонился Лохматый к Вальке. — А что он заливает? — ответил Валька. — Каждому ясно, что у него нету отца. — Я кому, — сказал, — захлопни варюшку? — уже с угрозой произнес Лохматый. Но тут из-за угла парикмахерской вынурнула долговязая фигура сияющего Попова. Все сразу забыли о своих ссорах и уставились на него. Им всем было интересно, чего он так сияет. Может, он нашел Бессольцеву? Ребя, радостно сообщил Попов, Димкин отец пригнал новенького Жигуленка. А без Сольцева где? спросила Железная кнопка. Без Сольцева нету, продолжал Попов с восторгом. А Жигуленок новой модели. ВАЗ двадцать одна тысяча одиннадцать семь тысяч двести шестьдесят один Р. Застонал от зависти Валька. Теперь нам Сомова не одолеть. Чепуха сказала Железная Кнопка. «Мы еще с Димкой разберемся». «Это еще зачем?» Шмакова подозрительно посмотрела на Миронову. «Объясняю», — ответила Железная Кнопка. «Все должно быть честно. У нас борьба справедливая. Мы предложим Сомову отказаться от Бессольцевой. Ну, а если он не согласится?» «Да плевал на вас, Сомов!» усмехнулся Валька. «Мы ему про бойкот, а он сел в экипаж и уехал». Попробуй, догони!» В этот самый момент дверь парикмахерская открылась, и совершенно неожиданно для всех оттуда выплыла Ленка. Ее нельзя было узнать, так она преобразилась. Вместо косичек у нее была настоящая прическа. Волосы непослушными мелкими колечками доходили до худеньких, торчащих лопаток. Все ребята прямо Обалдели от Ленкиного появления. На ловца, как говорится, и зверь бежит. «Ничего себе выступает!» — завистью сказала Шмакова. Первым пришел в себя Валька. Он сделал осторожный шаг к жертве и процедил, не разжимая губ. «Заходи с разных сторон!» И они двинулись на Ленку.